Глава двадцать Опять начались занятия. Опять мы каждый день шагали мимо дома Редли. Джим был теперь в седьмом классе и учился в другой школе, а я в третьем классе, и расписание у нас было совсем разное, так что мы только утром ходили вместе в школу да встречались за столом. Он бегал на футбол, но ему еще не хватало ни лет, ни силы и он пока только ведрами таскал команде воду. Но и это он делал с восторгом, и почти каждый день пропадал там до темноты. Дом Редли стоял под гигантскими дубами, все такой же мрачный, угрюмый и неприветливый. Но я его больше не боялась. В погожие дни мистер Натан Редли по-прежнему ходил в город. Страшило, конечно, все еще сидел там у себя. Ведь никто пока не видел, чтобы его оттуда вынесли. Иногда, проходя мимо старого дома, я чувствовала угрызение совести. Как мы, наверное, тогда мучили Артура Редли. Какому же затворнику приятно, когда дети заглядывают к нему в окна, забрасывают удочкой письма и по ночам бродят на задах его дома. И, несмотря на все это... Два пенни с головами индейцев, жевательная резинка, куколки из мыла, медаль, сломанные часы на цепочке. Джим, наверное, где-нибудь все это припрятал. Один раз я приостановилась и посмотрела на то дерево. Ствол вокруг цементной пломбы стал толще, а сама пломба пожелтела. Раза два мы его чуть не увидали, этим не всякий может похвастаться но каждый раз, когда я проходила мимо, я надеялась его увидеть. Может, когда-нибудь мы его все-таки увидим? Интересно, как это будет? Вот я иду мимо, а он сидит на качелях. «Здрасте, мистер Артур», — скажу я, будто всю жизнь с ним здороваюсь. «Добрый вечер, Джин Луиза», — скажет он, будто всю жизнь здоровается со мной. «Просто прелесть, что за погода, правда?» — Да, сэр, просто прелесть, — скажу я и пойду своей дорогой. Но это все только мечты. Никогда мы его не увидим. Он, наверное, и правда выходит из дому, когда зайдет луна и заглядывает в окно к мисс Стивени Кроуфорд. Я бы уж лучше смотрела на кого-нибудь другого, но это его дело. А на нас он и не поглядит никогда. Уж не взялась ли ты опять за старое? — спросил Атикус однажды вечером, когда я вдруг заявила, что надо же мне, пока жива, хоть раз поглядеть на страшилу Редли. — Если так, я тебе сразу скажу. Прекрати это. Я слишком стар, чтобы гонять тебя с их двора. К тому же лазить там опасно, тебя могут застрелить. Ты ведь знаешь, мистер Натан стреляет в каждую тень. Даже в босоногую, которая оставляет следы тридцатого размера. Тебе повезло, что ты осталась жива. Я тут же прикусила язык и подумала, какой Атикус замечательный. Ведь за все время он первый раз показал нам, что знает кое о чем куда больше, чем мы думали. А ведь все это было сто лет назад. Нет, только летом. Нет, прошлым летом, когда... Что-то у меня все спуталось. Надо спросить Джима. Столько всего с нами случилось с тех пор. И оказывается, страшила Редли, не самое страшное. Атикус сказал, он не думает, что еще что-нибудь случится, жизнь всегда быстро входит в колею. Пройдет время, и забудут, что жил когда-то на свете Том Робинсон, из-за которого было столько разговоров. Может, Атикус и прав, но от того, что случилось этим летом, мы не могли вздохнуть свободно, будто в комнате, где душно и накурено. Мейкомские жители никогда не говорили со мной и с Джимом о деле Тома. Наверное, они говорили об этом со своими детьми, и смотрели они на это, видимо, так. Мы не виноваты, что Атикус наш отец, и поэтому, несмотря на Атикуса, пускай дети будут к нам снисходительны. Сами дети ни по чем бы до этого не додумались. Если б наших одноклассников не сбивали с толку, каждый из нас раз-другой подрался бы, и на том бы все и кончилось. А так нам приходилось высоко держать голову и вести себя, как полагается, джентльмену и леди. Это немножко напоминало эпоху миссис Генри лафаэд Дюбос, только никто на нас не орал. Но вот что чудно и непонятно. Хоть Атикус, по мнению Мейкомба, и плохой отец а в законодательное собрание штата его все равно опять выбрали единогласно. Нет, видно, все люди какие-то странные. И я стала держаться от них подальше. И не думала про них, пока можно было. Но однажды в школе мне волей-неволей пришлось о них подумать. Раз в неделю у нас бывал час текущих событий. Каждый должен был вырезать из газеты статью, внимательно прочитать и пересказать в классе. Предполагалось, будто это убережет ребят от многих бед. Ученику придется стоять у всех на виду, и он постарается принять красивую позу и приобретет хорошую осанку. Ему придется коротко пересказать прочитанное, и он научится выбирать слова. Ему придется запомнить текущие события, а это укрепит его память. Ему придется стоять одному, а это усилит его желание оказаться опять вместе со всеми. Весьма глубокий замысел. Но, как обычно, в Мейкомби из него не вышло ничего путного. Во-первых, дети фермеров Газет почти никогда и не видали, так что текущие события обременяли одних городских ребят. И это окончательно убеждало загородных, что учителя заняты только городскими. Те же из загородных, кому попадались газеты, обычно выбирали статьи из кукурузного листка, который наша учительница мисс Гейтс из-за газету-то не считала. Не знаю, почему она хмурилась, когда кто-нибудь пересказывал статью из кукурузного листка, Но, кажется, в ее глазах это было все равно, что есть на обед булочки с патокой, пиликать на скрипке, притоптывая, вертеться перед зеркалом, распевать сладко пение осла, в общем, делать все то, что считалось деревенскими обычаями и от чего учителя должны отучать. За это им и деньги платят. Но все равно мало кто из нас понимал, что такое текущие события. Коротышка, великий знаток коров и коровьих привычек, Подошел уже к середине рассказа про дядюшку Нэтчела, но тут мисс Гейтс остановила его. Это не текущие события, Чарльз, это реклама. А вот Сесил Джейкобс знал, что такое текущие события. Когда настал его черед, он вышел к доске и начал. Старик Гитлер, Адольф Гитлер, Сесил, поправила миссис Гейтс. Когда о ком-нибудь говоришь, не надо называть его стариком. «Да, мэм», — сказал Сесил. «Старик Адольф Гитлер расследует евреев». «Преследует Сесил». «Нет, мэм, мисс Гейтс, тут так написано». «Ну и вот. Старик Адольф Гитлер гоняет евреев, сажает их в тюрьмы, отнимает все их неимущество и ни одного не выпускает за границу. И он стирает всех слабоумных». «Стирает слабоумных? Стирает с лица земли?» — Да нет же, мэм, мисс Гейтс, ведь у них-то ума не хватит постирать да помыться. Полоумный-то разве может содержать себя в чистоте? — Ну вот, теперь Гитлер затеял прижать всех полуевреев и не спустит их с глаз. Боится, как бы они ему чего не напортили. И, по-моему, это дело плохое, такое мое текущее событие. — Молодец, Сесил, — сказала мисс Гейтс. И Сесил гордый пошел на свое место. На задней партии кто-то поднял руку. «Как это он так может?» «Кто может и что именно?» спросила мисс Гейтс. «Ну как Гитлер может взять, да и засадить столько народу за решетку? А где же правительство? Что ж его не остановят?» «Гитлер сам правительство», сказала мисс Гейтс, и сразу воспользовалась случаем превратить обучение в активный процесс. Она подошла к доске и большими печатными буквами написала «Демократия». «Демократия!» — прочла она. «Кто знает, что это такое?» «Это мы!» — сказал кто-то. Я вспомнила лозунг, который мне один раз во время выборов объяснял Атикус и подняла руку. «Так что же это, по-твоему, Джин Луиза?» «Равные права для всех, ни для кого никаких привилегий!» — процитировала я. «Молодец, Джин Луиза, молодец!» Мисс Гейтс улыбнулась. Перед словом «демократия» она такими же большими печатными буквами приписала «У нас». А теперь скажем все вместе «У нас демократия», мы сказали. «Вот в чем разница между Америкой и Германией», сказала мисс Гейтс. «У нас демократия, а в Германии диктатура». «Дик-та-ту-ра». «Мы в нашей стране никого не преследуем» преследуют другие люди, зараженные предрассудками». Пред -рас -дак", произнесла она по слогам. «Евреи — прекрасный народ, и я просто понять не могу, почему Гитлер думает иначе». Кто-то любознательный в среднем ряду спросил. «А как, по-вашему, мисс Гейтс, почему евреев не любят?» «Право не знаю, Генри. Они полезные члены общества в любой стране, Более того, это народ глубоко религиозный. Гитлер хочет уничтожить религию. Может быть, поэтому он их и не любит. «Я, конечно, не знаю», — громко сказал Сесил. «Но они вроде меняют деньги или еще чего-то. Только все равно, что ж их за это преследовать? Ведь они белые, верно?» «Вот пойдешь в седьмой класс, Сесил», — сказала мисс Гейтс. «Тогда узнаешь» что евреев преследуют с незапамятных времен, их даже изгнали из их собственной страны. Это одна из самых прискорбных страниц в истории человечества. А теперь займемся арифметикой, дети. Я никогда не любила арифметику и просто стала смотреть в окно. Только один единственный раз я видела Атикуса по-настоящему сердитым, когда Элмер Дэвис по радио рассказывал про Гитлера. Атикус рывком выключил приемник и сказал «фу!». Как-то я его спросила, почему он так сердит на Гитлера. И Атикус сказал «потому что он бешеный». «Нет, так не годится», — раздумывала я, пока весь класс решал столбики. «Один бешеный, а немцев миллионы. По-моему, они бы сами могли засадить его за решетку, а не давать, чтобы он их сажал». «Что-то еще здесь не так. Надо спросить». Атикуса. Я спросила, и он ответил. Не может он ничего сказать, сам не понимает, в чем тут дело. Но это хорошо, ненавидеть Гитлера. Ничего нет хорошего, когда приходится кого-то ненавидеть. Атикус, сказала я, все-таки я не понимаю. Мисс Гейтс говорит, это ужас, что Гитлер делает. Она даже стала вся красная. Другого я от нее и не ждал. «Но тогда...» «Что тогда?» «Ничего, сэр. И я ушла. Я не знала, как объяснить Атикусу, что у меня на уме, как выразить словами то, что я смутно чувствовала. Может, Джим не растолкует? В школьных делах Джим разбирается лучше Атикуса». Джим весь день таскал воду и совсем выбился из сил. На полу около его постели стояла пустая бутылка из-под молока и валялась кожура от десятка бананов, не меньше. «Что это ты столько всего уплел?» — спросила я. «Тренер говорит, если я через год наберу 25 фунтов, я смогу играть, а так быстрее всего поправишься». «Если только тебя не стошнит», — сказала я. «Джим, мне надо у тебя кое-что спросить». «Давай, выкладывай!» Он отложил книгу и вытянул ноги. «Мисс Гейтс, хорошая, правда?» «Хорошая. Мы у нее учились, она ничего». «Она знаешь, как ненавидит Гитлера?» «Ну и что?» «Понимаешь, сегодня она говорила, как нехорошо, что он так скверно обращается с евреями». «Джим, а ведь преследовать никого нельзя! Это несправедливо, правда?» «Даже думать про кого-нибудь по-подлому нельзя, правда?» «Да, конечно, Глазастик. Какая тебя муха укусила!» «Понимаешь, мы когда в тот раз выходили из суда, мисс Гейтс... Она шла по лестнице перед нами. Ты, наверное, ее не видел. Она разговаривала с мисс Стивени Кроуфорд. И вот она сказала, «Пора их проучить. Они совсем от рук отбились. Скоро, пожалуй, станут навязываться нам в мужья». «Как же так, Джим?» Сама ненавидит Гитлера, а сама так противно говорит про наших здешних. Джим вдруг рассверепел. Он соскочил с кровати, схватил меня за шиворот, да как тряхнет. Не хочу больше слышать про этот суд. Не хочу и не хочу, ясно? Не смей больше про это говорить, ясно? А теперь убирайся. Я так удивилась, даже не заплакала. На цыпочках вышла из комнаты и как можно тише притворила за собой дверь а то еще Джиму слышит стук и опять разозлится. Я вдруг очень устала и захотела к Атикусу. Он был в гостиной, я подошла и хотела взобраться к нему на колени. Атикус улыбнулся. — Ты уже такая большая, что не умещаешься у меня на коленях. Он прижал меня покрепче и сказал тихонько. — Ты не расстраивайся из-за Джима, глазастик. У него сейчас трудное время. И слышал, как он на тебя накричал. Атикус сказал, Джим очень старается что-то забыть, но забыть он не сможет. Он может только до поры до времени об этом не думать. А немного погодя, он опять сможет об этом думать. И тогда во всем сам разберется. И тогда он опять станет самим собой.